Кто убил Саманту Гринвуд? У нас четыре главных подозреваемых. Они представлены в произвольном порядке. Шон, Келл, Гринвуд. Большинство убитых женщин были убиты их мужьями или партнерами. Келл был вынужден бросить работу своей мечты в качестве медработника в Африке. Ему было трудно приспосабливаться к жизни в Англии. Его отношения с Клаудией стали достоянием общественности. Арни, близкий друг, которому он доверился, предал его, украв все его деньги. Поставил его в неловкое положение перед новым кругом общения и самым жестоким способом рассказал жене, что у него роман с ее подругой. Тем не менее, он видит, что Арни нездоров и чувствует ответственность за него. Добавим к этому, Кел сам болен гепатитом С и должен держать это в секрете от своего работодателя. Нам известно, что Сэм и Келл спорили в своей квартире ночью. Келл не хотел, чтобы Сэм что-то говорила во время генеральной репетиции и пригрозил ей последствиями. Если она это сделает, то больше никогда его не увидит. Келлы и Клаудио видят входящими в местный мотель после двух часов ночи 5 июля с выражением «как будто кто-то умер». На следующий день Келл пропадает с радаров и отвечает только на письмо Сары Джейн. Он приезжает на премьеру, хромает, и выглядит как призрак его выступление описывается как нервное любопытно что ответ кела сари джейн наводит на мысль что он согласен с тем что сэм сказала на генеральной репетиции хоть и чувствует что ей не следовало ничего говорить помнит ли он о том как откровенное высказывание разрушило их жизнь в африке и не хочет повторения после генеральной репетиции кел и сэм возвращаются домой спорят дерутся и, преднамеренный или нет, Сэм падает с балкона и разбивается насмерть. Кел сбегает, встречается с Клаудией, которая еще сама не оправилась от того, что Майкл узнал об измене. Вдвоем они залегают на дно в Тревелерс-Ин. Несмотря на все, что произошло, Кел соблюдает свое обязательство перед постановкой. Он человек слова, или просто понимает, что побег привлечет к нему внимание, как подозреваемому в убийстве Сэм. Тиш Бахатоа через сообщника. Вражда между Сэм Гринвуд и Тиш Бахатоа, словно яд, пропитывает их отношения. Тиш выиграла битву в Африке, и хотя она затаила обиду на Сэм за то, что она безуспешно пыталась сделать, на том этапе у нее нет особых причин убивать Сэм. Сэм в открытую враждует с Тиш, пишет ей от своего имени, подвергает сомнению то, что Тиш сказала хейвордом как будто давая Тиш понять, что она рядом и наблюдает за ней. Тем не менее, Тиш явно уверена, что правда на ее стороне и что Сэм не представляет угрозы. Однако смерть Дэна Бахатоа в Южном Судане меняет ситуацию. Вдруг у Тиш появляется причина желать возмездия. В Банге она выступила в защиту брата и против обвинений Сэм в его неподобающем поведении. Те обвинения были сняты, возможно, за взятку. Но в результате этого дела он был вынужден переехать на восток, в менее стабильные районы, Где и погиб. Дэн и Тиш выиграли битву, но проиграли войну. Тиш не без оснований обвиняет Сэм в смерти своего брата. Но это еще не все. С самого начала сбора Хейвордов Сэм подозревает, что Тиш им врет. Если экспериментальный препарат существует и если Тиш собирается импортировать его для Поппи, почему бы ей не рассказать о том, откуда он? У Тиш тяжелое финансовое положение. Она оплачивает дорогой дом престарелых для родителей. У ее бизнеса проблемы с поступлением денег. И еще она посылает деньги Дэну в Африку. Мы считаем, что если Сэм права насчет того, что Тиш солгала Хейвардом, тогда угрозы разоблачения, а также смерти Дэна могли заставить Тиш нанять киллера, чтобы убить Сэм, в то время как она благополучно покинула страну. Этот киллер влез в окно и ждал в квартире или на балконе, пока Сэм вернется. Келл высадил ее и уехал на встречу с Клаудией, не заходя в квартиру. Когда Сэм зашла домой, киллер напал на нее и сбросил ее, пытаясь представить все как несчастный случай и самоубийство. Что касается личности киллера, мы предполагаем, что это был Ник Уолфорд. Он точно был в этом районе в ночь убийства, а на следующий день оставил очень четкие указания для своей матери относительно того, что делать с его сумкой. Кевин Макдональд. Кевин и Сара Джейн Макдональд вложили свое время, энергию и профессионализм в сбор Поппи. Если Сэм права, значит сначала их обманули старые друзья, а затем их использовали, чтобы вводить в заблуждение всех окружающих. Признаться друзьям, родным, близким и деловым партнерам в том, что попались на такую аферу, было бы чудовищно, позор немыслимый. Только после того, как Сэм безуспешно пытается поделиться своими подозрениями с Сарой Джейн, она решает открыть ситуацию всем актерам Фарватера. Мы считаем, что неудача Сары Сарой Джейн является прямым результатом того, что Сэм выдавала себя за Клайва Хендлера. Этот обман играет против Сэм с того момента, как Макдональды раскрывают его. Хотя большинство участников отказывается верить обвинениям Сэм и безоговорочно встает на сторону Хейвардов, Сара Джейн, оставшись одна, меняет свое мнение и начинает относиться к ним серьезно. Однако она сосредотачивается на том, что представляется нам наименее вероятным или актуальным из обвинений, что Хелен солгала, и у нее не было сына, который умер от менингита. Когда Эмма подтверждает сказанное Хелен, Сара Джейн и Кевин цепляются за это как за доказательство того, что все, что говорит Сэм, — ложь. Это не обязательно так. Мы полагаем, Кевин, осознав, что Сэм может быть права в своей интерпретации сбора, которому он привлек стольких членов своей ложи, отправился в квартиру Сэм после генеральной репетиции и убил ее. Сара Джейн в этот момент у Эммы. Она думает, что он дома в постели. Мы также полагаем, что он рассказывает ей о случившемся позже. Макдональды могут потерять почти столько же, сколько и Хейворды, если обвинения Сэм выйдут за пределы круга их непосредственных друзей. Арни Баланкор Арни заблудшая душа и был таким задолго до того, как прибыл в Локвуд. Он бросил работу медбратом, его мотало по свету, он сел на героин и отдалился от своих родных, которые его больше не узнают. Гринвуда, однако, не получают имейлы с предупреждением от его матери. К тому времени, когда они осознают масштаб проблемы, Арни уже украл 6000 фунтов стерлингов, по-видимому, большую часть их сбережений. Так как Келл дал ему их пин-коды, маловероятно, что банк вернет эти деньги. Это не позволяет Сэм сбежать в Африку, когда она узнает об интрижке Кела. По письмам Арни производит впечатление апатичного бродяги, возможно, потерянного и ленивого, но не опасного. Однако мы считаем, что у него есть и другая сторона. Та сторона, которая подвигла его мать написать Гринвудом предупреждение о том, что ее сын сильно изменился с тех пор, как вернулся из Африки. Мы видим, как он пытался обмануть Джойс у чайного прилавка во время йога-марафона и взбесил Барри и Мартина своими неконтролируемыми словесными оскорблениями. Но наиболее наглядно характера Арни описывает Роберт Грин 4 июля, жертва кражи со взломом, который называет его «жестоким», и самым агрессивным из трех нападавших. 3 июля Сэм сообщает полиции, что у Арни была африканская лечебная кукла, похожая на украденную при ограблении, а также сообщает им, что он украл у них все деньги. В ночь убийства Арни выпускают под залог, и он возвращается в квартиру Гринвудов. Мы считаем, что он сам открывает дверь, обвиняет Сэм в том, что она его сдала, либо она обвиняет его в краже денег. В разгар скандала Арни теряет над собой контроль, в результате чего Сэм трагически погибает. На следующее утро около пяти часов его видят покидающим здание со своим рюкзаком. Вот наши главные подозреваемые. Но мы внесли в свой список других людей, у которых был мотив убить Сэм. Как и прежде, они представлены в произвольном порядке. Изабель Бек. Как только Сэм и Келл прибывают в Локвуд, Изабель намечает их как своих потенциальных новых друзей. Ее стратегию хорошо описывают эмоционально окрашенные выражения. Она вонзает в них когти или присасывается к ним. И все же большая часть ее последующих сообщений выдает скорее одержимость, нежели истинную дружбу. Изабель социально изолирована, одинока и живет ради актеров Фарватера. Ее самооценка главным образом зависит от ее работы, и мы видим, что она преданная медсестра, которая любит помогать людям и подбадривает их, даже когда ее об этом не просит или не ценит это. Она доказывает свою проницательность, когда сразу понимает, что у Арни проблемы. Из всех писем, которые получают Хейворды в ответ на сообщение о диагнозе Поппи мы считаем, что письмо Изабель наиболее уместно. Изабель потеряла подругу Лорен как морально, когда та предала ее в ситуации с капельницей, так и буквально, когда Лорен ушла из Сент-Энн и уехала с Джошем. Мы считаем, что Изабель пыталась заменить Лорен Сэм. Как только она понимает, насколько лучше ее жизнь с Сэм, она развивает бешеную активность, будто боясь потерять и ее тоже. Появление Клаудии заставляет Изабель снова взяться за свою синюю книгу для высказывания негативных и агрессивных эмоций, которые не вмешиваются в ее другую обширную переписку. Изабель незрелая и социально неадаптированная. Кажется, ей трудно разговаривать с людьми, и окружающие не слишком тепло к ней относятся. Вскоре она становится эмоционально зависимой от Сэм и пытается изолировать ее от других потенциальных друзей, вроде Сары Джейн или Хелен. Соответственно, когда Сэм в конце концов отказывает ей в дружбе и поддержке, на парковке после скандала на генеральной репетиции. Изабель теряет рассудок от ярости. Возможно, здесь имеет место ситуация «Так не доставайся ты никому». Мы полагаем, что в тот вечер Изабель следует за Сэм до ее дома и, когда Кел уезжает на встречу с Клаудией, заходит в квартиру. Происходит драка, и Сэм погибает. Письма Изабель в течение 24 часов после смерти Сэм заметно отличаются от предыдущих. Не говоря уже о ее звонке в службу спасения следующим вечером, из которого становится понятно, что она точно знает, как долго Сэм пролежала под балконом. Также показательна стремительность, с которой Изабель идет дальше и с нетерпением ждет жизни без Сэм. Она даже предлагает сыграть роль Сэм во всех моих сыновьях. Хейворды. Мартин, Джеймс, Глен. Мужчинам династии Хейвордов-Ресвиков движут три вещи. семья, деньги и стремление держать своих женщин в инфантильном состоянии беззаботного блаженства. Если они стоят за убийством Сэм, то мы должны предположить, что когда она описывает сбор Поппи как финансовый сговор, то она оказывается права. Если они тратят деньги сбора для поддержания своего несостоятельного бизнеса и расточительного образа жизни, то их мотивация для убийства Сэм — не дать обвинениям Сэм выйти за пределы круга верных друзей, которые дружно отвергают эти обвинения. Если мы предположим, что у этого трио есть мотив убрать Сэм, то нужно подумать, где они все были в ночь убийства. Джеймс был с Оливией, которая рожает в Сент-Энн. Мартин прерывает злополучную генеральную репетицию. Позже, тем вечером, он обменивается письмами с Сарой Джейн, после чего пишет Сэм и излагает свою позицию по поводу того, что она сказала и ее будущего с актерами форватера. Мы не можем сказать, был ли Глен на генеральной репетиции. Пейдж, однако, говорит, Глен разбудил меня в четыре утра, чтобы пройти вместе первое действие. Значит, Глен не спит в четыре часа утра и уже знает, что Пейдж должна занять место Сэм в спектакле. Мы, однако, не можем быть уверены, что она считает так, потому что знает о ее смерти. Она просто предполагает, что она выбыла из постановки. В любом случае, он не спит в это ключевое время. Грабители. Сэм сообщает об Арне в полицию. Он затем сообщает полиции имена своих сообщников. Арни вполне может быть обычным наркоманом, которого заставили участвовать в преступлении в уплату долга, но люди, стоящие за этим, определенно более крупные и организованные преступники. Они замышляют кражу картины, а это значит, что у них связи в криминальном мире. Узнав, они кто сдал Арни, Сэм попала бы в крайне опасное положение. Мы уверены, что Арни могли принудить к раскрытию этой информации. Это может иметь, а может и не иметь отношение к тому факту, что Арни в какой-то момент возвращается в квартиру и его видят уходящим прочь следующим утром. Самоубийство, несчастный случай. Подобно Келу и Арни, с момента своего возвращения из Африки, Сэм изо всех сил старается привыкнуть к новой жизни. Она больна гепатитом С и должна держать это в секрете от работодателя. Она застряла в слабом отделении, в трудном окружении, ее коллега навязчивая и одержимая. Ее муж бросает ее ради той, кого она считала подругой. Мужчина, которому она пыталась помочь, ворует у нее деньги, что делает невозможным ее побег в Африку. Она попыталась вписаться в сообщество, которое отворачивается от нее, как только она пытается предостеречь их от мошенничества. Кроме того, нам удалось выяснить еще одну важную деталь. Сэм принимает рибоверин, А этот препарат обладает редким побочным эффектом – суицидальные мысли. Вернулась ли Сэм домой в тот вечер, преисполненная отчаяния из-за неудавшейся личной жизни, а также из-за провалившейся попытки помочь другим и сделать мир лучше? Если так, то Рибоверин мог способствовать ее окончательному, роковому, импульсивному решению. В то же время, любой из вышеупомянутых подозреваемых мог стать причиной смерти Сэм по чистой случайности. Ночь с 4 на 5 июля была теплой. Если балконная дверь была открыта, тогда вполне возможно, что любая из драк могла закончиться там, с трагическими для Сэм последствиями. Комментарий от Фэми 1 мы ничего не упустили отлично сработано с рибоверином кстати шарлота почему мартин джеймс и глен второстепенные подозреваемые должны быть в числе первых феми смотри письма мартина к си джей и сэм после ее выходки он такой откровенный честный учтивый не мечется в панике и не защищается от того в чем его только что уличили шарлота ты все еще думаешь что за мошенничеством со сбором стоит бхатоа Феми. Да, но Ник Уолфорд слишком слабый. Шарлотта. Сэм что-то нашла. Ее выходка — это катализатор. Но чего? Феми. Один вообще не существует. Но ну, кто не существует в этой переписке, так это Хелен. Шарлотта. Сэм и Кел тоже. Феми. Конечно, но мы знаем, что они отправляют письма, поскольку есть ответы, адресованные им. Шарлотта, окей, к чему ты клонишь? Феми, Хейворды и спектакль, который они ставят. Ставят, несмотря ни на что, ни болезнь Поппи, ни обвинения Сэм, ничто не может помешать постановке. И все из-за Хелен. Хелен то, Хелен сё, все любят Хелен. Мартин, она наша прима на сцене и за ее пределами. Джеймс. Если нет ни одной главной женской роли, то актеры Фарватера не выберут эту пьесу. Его мама принадлежит сцене. Исси. Она настолько великая, что, участвуя в сцене, затмевает всех остальных. Кевин. Она живет в стране чудес, где она все время в центре внимания. Если Хелен такая блестящая актриса, которая играет свою ответственную роль со сценической харизмой и самоотверженным накалом, то кто эта женщина? Шарлотта, верно подмечено. Сэм подозревает Хелен в чем-то. Но зачем обращаться к генеалогу? Феми, персонажем которого вообще не существует, может быть маленький мальчик Хелен, как Сэм и говорила. Познакомившись с Мартином, Хелен утверждает, что она безутешная мать и живет ложью. Пейдж и Джеймс верят в это. Шарлотта, ее эмоциональная реакция на откровение Сэм может быть искренним ответом на разоблачение ее лжи или просто еще одним актом пьесы. Дает ли это ей мотив для убийства Сэм? Феми, не забывай о Пейдж. Они с Хелен так похожи. Обе одержимы собой и сценой. Обе защищены от реальности своими партнерами. Оба в сговоре? Список версий Феми и Шарлотты. Версия первая. Кто убил Саманту Гринвуд? Глен Ресвик, чтобы она не распространила ложные обвинения. Кто знал, что это должно произойти? Мартин и Джеймс Хейворды, потому что они в этом замешаны. Кто знал обо всем до того, как тело было обнаружено? Пейдж и Хелен, потому что им нужно изменить состав и отрепетировать спектакль. Кого по ошибке сажают в тюрьму и почему? Келла Гринвуда, потому что он ближайший родственник, муж. Версия вторая. Кто убил Саманту Гринвуд? Кел Гринвуд в трагической драке. Кто знал, что это должно произойти? Клаудия Десуза, потому что она там присутствует. Кто знал обо всем до того, как тело было обнаружено? Арни Баланкор, потому что он возвращается в квартиру позже, но сбегает утром. Кого по ошибке сажают в тюрьму и почему? Изабель Бек потому что объект ее навязчивой идеи отверг ее. Версия третья. Кто убил Саманту Гринвуд? Киллер, нанятый Тиш Бахатоа, чтобы ограничить влияние обвинений Сэм. Кто знал, что это должно произойти? Раф Бахатоа, потому что Тиш с ним в Центральной Африке. Кто знал обо всем до того, как тело было обнаружено? Мартин Хейорд. потому что Тиш говорит ему. Кого по ошибке сажают в тюрьму и почему? Келла Гринвуда, потому что он ближайший родственник муж. Версия четвертая. Кто убил Саманту Гринвуд? Кевин Макдональд, чтобы сохранить профессиональную честь. Кто знал, что это должно произойти? Сара Джейн Макдональд, потому что они с мужем заодно. Кто знал обо всем до того, как тело было обнаружено? Изабель Бек, потому что она идет к Сэм домой и вскоре после этого находит тело. Тем не менее, из-за шока или по другой причине она возвращается домой и на следующий день ведет себя, как ни в чем не бывало. Кого по ошибке сажают в тюрьму и почему? Кела Гринвуда, потому что он ближайший родственник муж. Версия пятая. Кто убил Саманту Гринвуд? Арни Баланкор в трагической драке. Кто знал, что это должно произойти? Саманта Гринвуд потому что она знала, что он захочет отомстить за то, что она сообщила о нем в полицию. Кто знал обо всем до того, как тело было обнаружено? Кел Гринвуд и Клаудия Десуза. потому что они вернулись в квартиру, но ничего не сказали, боясь, что их заподозрят однако. Кого по ошибке сажают в тюрьму? Кела Гринвуда. За несколько часов до своей смерти она рассказала трем людям о трех вещах. Кому и о чем? Первое. Театральному кружку о том, что Хелен врет, а сбор денег — мошенничество. Второе — Исси, что та ей никогда не нравилась и что больше не хочет дружить с ней, потому что Исси использовала ее электронный адрес, чтобы рассказать Майклу о Клаудии. Третье — Келу, что она возвращается в Африку. Три человека не тем, кем они себя называют. Клайв Хендлер, Лидия Дрейк, Магда Кухар. Три притворяются кем-то другим. Сэм Клайвом Хендлером, Сэм Исси, Исси Сэм. Один вообще не существует. Маленький мальчик Хелен. Феми, я объединю документы, чтобы отправить Таннеру введение, список подозреваемых и резюме пяти версий. Можешь добавить что-нибудь для концовки? Например, Саманта Гринвуд не боится говорить, и мы не должны. Отметь, что у нас есть только переписка но чтобы это не звучало как оправдание. Шарлотта. В столь маленьком сообществе, как это, социальная иерархия строга. Преданность сильна, а неприязнь усилена. Незнакомцев считают подозрительными, а вас судят по тому, с кем вы дружите. В таком микрокосме обычные правила действуют не всегда. На основании одной только переписки мы знаем, что Саманта Гринвуд остается верна истине. Она не хотела бы, чтобы невиновный человек сидел в тюрьме за ее убийство. Равно, как она хотела бы, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Мы можем справиться с ее трагической смертью, только обеспечив торжество справедливости. Феми, блестяще. Шарлотта. Отправлена. Пошли спать. Алуфеми Хассан, Шарлотта Холлройд. Дорогие Аллуфеми и Шарлотта. Я получил ваш документ и в должное время ознакомлюсь с ним. Не сомневайтесь, я преисполнен ожидания. Как отмечается в переписке, есть кое-какие вещи, которые, узнав, не забудешь. Возможность беспристрастного толкования быстро утрачивается. Между тем, вот несколько фрагментов восстановленной переписки, которые могут быть вам интересны. Их не было на первом слушанье, поэтому они никоим образом не затронут вашего первоначального ответа. Некоторые фрагменты датируются до убийства, а некоторые после, как и прежде. В общем, они расположены в хронологическом порядке. Я свяжусь с вами прежде, чем подавать апелляцию. Ваш Р.Т. Родерик Таннер, королевский адвокат, старший партнер Таннер энд Дьюи, ЛЛП. От Ноэль Бёртон. Тема «Можем ли мы снова помочь?» Дата 3 мая 2018 года. 10.10. .10. Кому Тиш Бахатоа? Уважаемая мисс Бхатуа, недавно мы провели ряд работ для Cloud Rigel SA и надеемся, что наши услуги были полезны вам и вашей компании. Специальные условия для зарегистрированных клиентов в мае, июне и июле. Мы специализируемся на всех видах корпоративной разведки, от цифровой криминалистики до предварительных судебных разбирательств. Мы тесно сотрудничаем с большим штатом международных следователей, которые могут выследить людей по всему миру, а также их историю судимости, уголовное прошлое и составление финансового образа. Мы будем рады снова сотрудничать с вами. Пожалуйста, обращайтесь к нам без колебаний. Искренне ваш, Ноэль Бёртон, ООО Red Hot Consulting. От: Тиш Пхатоа. Тема: Дата: 13 июня 2018. 14:55. Кому: Мартин Хейворд. Мартин Начиная с кем-либо деловые отношения, я проявляю должную осмотрительность. Я ни секунды не верю, что у тебя вообще нет денег. Мужчина твоего ума и положения всегда может найти способ заработать. Если ты не выполнишь свое обещание и не внесешь каждый из ежемесячных платежей, то одно мое слово, и лекарство попи окислится. От Мартин Хейворд. Тема «Ре». Дата 13 июня 2018 года. 15:02. Кому: Тиш Бхатоа. Я никогда не обещал платить ежемесячно. Мы не можем повлиять на скорость сбора средств. Ты знаешь, в какой сложной ситуации находится наша семья. Ты получишь свои деньги, это я могу гарантировать. От: Тиш Бхатоа. Тема: Р. Дата: 13 июня 2018. 15:10. Кому: Мартин Хейворд. У всех нас сложные семейные ситуации. У вас множество активов, которые можно продать. И именно это вам следует сделать, если сбор не приносит деньги достаточно быстро. Я согласилась на это только потому, что ты дал мне твердые гарантии. От Мартин Хейворд тема «Ре». Дата 13 июня 2018 года, пятнадцать тринадцать. Кому Тиш Бахатоа? Твердые гарантии? «Все до последнего заложено. У меня больше не осталось активов. Ты знаешь, каково это. Почему, как ты думаешь, я все это вообще предложил? Ты думаешь, я совершенно случайно пришел к тебе, когда поппи заболела? Я тоже проявляю должную осмотрительность при ведении дел». От Грэм Оксшот. Тема «Привет». Дата 11 июня 2018 года. 20.34. Кому? Мартин Хейворд. «Дорогой Мартин». Мы не видели вас уже несколько недель и верим, что это знак того, что у вас все хорошо. Я пишу, чтобы узнать, готовы ли вы стать спонсором нового участника, который только начинает свой путь. Таким спонсором, каким в свое время много месяцев назад я стал для вас. В этом качестве вы будете строить крепкие дружеские отношения. Мы предлагаем активную поддержку, особенно в стрессовых ситуациях, когда может быть особенно трудно придерживаться программы 12 шагов. Это отношение между двумя людьми на разных стадиях выздоровления, которые помогут вам обоим. Это не является обязательным, но вы так сильно продвинулись, что вы были первым потенциальным спонсором, который пришел нам в голову. У нас есть один конкретный новый участник, который, я думаю, отлично вам подойдет. Если вы будете на встрече в четверг, я вас познакомлю. Сообщите мне, как вы поживаете. Грэм Фоуи, анонимные игроки. Анонимные игроки, или GA, английский Gambler's Anonymous. Содружество, объединяющее людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою общую проблему и помочь другим избавиться от игромании. От Клаудия Де Суза. Тема. Дата. 5 июля 2018. 8.58. Кому? Майкл Де Суза. «Майкл, пожалуйста, скажи Софи и Марка, что с мамой все в порядке и что мы очень скоро увидимся». «Мне очень жаль, Эм. Правда жаль. Я сама хотела все тебе рассказать, но она меня опередила. Она говорит, что ничего не говорила, но кто еще это мог бы быть? Мне нужно, чтобы ты знал, что я прекрасно понимаю, почему ты так поступил. Но неправильно отыгрываться на Софии и Марка. Все их друзья здесь». Здесь их школа, кружки и секции. К тому же они почти не говорят по-португальски. Пусть они проведут несколько дней с твоей матерью. А потом возвращайтесь домой. И мы все вместе сядем и все обсудим. Ты, я и Кел. Мы найдем решение, которое устроит всех, и решим, что делать дальше. Пожалуйста. К. От Арни Баланкор. Тема Пакедова дата 5 июля две тысячи восемнадцатого года девять пятьдесят три кому кел гринвуд просто хотел попрощаться чувствую что мне нужно уйти и начать с нуля где нибудь в другом месте полиция думает что я у тебя поэтому они могут захотеть узнать куда я пошел просто скажи что не знаешь я и сам не знаю может на дальний восток или в южную америку меня выпустили под залог так что не просто будет туда попасть без паспорта Я могу перекантоваться у парочки приятелей на севере. Посмотрим, смогу ли я вернуться к нормальной жизни и вообще. Надеюсь, у вас с все в порядке. И прости, если что не так. Надеялся, что будет как в Банги. Но видно, возврата нет. Все меняется. Я люблю вас, ребята. Арни. Сообщение Глена Ресвика Джеймсу Хейворду 5 июля 2018 года. В 5.00 Глен написал. Рассказал Пейдж. Она в восторге. Сказала, что только на днях скучала по театру. От. Доктор Тиш Бхатуа. Тема. Дата. 5 июля 2018. 21-24. Кому? Саманта Гринвуд. Дорогая Саманта, я никогда не думала, что напишу это письмо. Я всего несколько дней в Банги, а уже чувствую, что меняюсь. Мне так давно не приходилось адаптироваться к новому месту. Здесь все по старому, новые только люди. Дэн мертв. Нам нужна оперативная группа, готовая пересечь границу и вернуть его. Но сейчас никто не согласится на столь рискованное предприятие. Пока я жду, ко мне приходят люди и рассказывают о нем. Вы помните, как они это делают, когда кто-то умирает? Нет никакого уведомления, но один человек говорит другому, тот говорит следующему и так далее. Я уже и забыла об этом. Вы были правы насчет него. Я не хотела в это верить. Я до сих пор не верю. Но теперь я видела слишком много людей. Они все знали его лучше, чем я. Человек, о котором они рассказывают, это не мой брат. Возможно, жизнь здесь изменила его, но боюсь, что это не так. Он умел скрывать свою темную сторону, а это место — дало ей свободу и простор. Однако в своих письмах ко мне он оставался прежним. Похоже, из писем можно узнать далеко не все. Человек может скрывать за словами целый мир. Мне жаль, что в прошлом году вас не восприняли всерьез и что вам пришлось пройти через судебное разбирательство. Если это подходящее слово для того фиаско. Пожалуйста, поймите, что я всего лишь защищала свою семью и действовала из лучших побуждений. Меня пока не будет в Великобритании. А вы тем временем держитесь подальше от Хейвардов. Доктор Тиш Пхатуа. От Магда Кухар. Тема. Компьютер. Дата. 6 июля 2018. 7.54. Кому? Мартин Хейвард. Привет, Мартин сегодня утром у меня проблема мой компьютер запускается как обычно но моя история электронной почты исчезла отправлено и получено пусто даже корзина пуста может ли система повредиться и восстановить ее я потеряла переписки со строителями поставщиками и участниками я не знаю что случилось магда от мартин хейворд тема ре компьютер Дата 6 июля 2018 года, 8.58. Кому? Магда Кухар. По-моему, существует вирус, стирающий все электронные письма. Я попрошу техническую фирму разобраться с этим. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От Сара Джейн Макдональд. Тема. Изабель. Дата. 6 июля 2018. 12.03. Кому? Кевин Макдональд. Она пряталась за вешалкой и яростно стучала по телефону. Кому она писала? Ни другу. У нее их нет. Не продала ни одного билета на спектакль, по словам Сели. Плюс она вернула почти все лотерейные билеты. Я не знаю, почему Джеймс настаивал на том, чтобы взять ее в блаженный дух или в эту постановку. Я же сказала тебе, что видела, как Сэм поссорилась с ней в тот вечер. Что думаешь, Сара Джейн Макдональд? От Кевин Макдональд. Тема. Ре. Изабель. Дата 6 июля 2018 года. 12.44. Кому? Сара Джейн Макдональд. Она ходила за Сэм по пятам, казалось, ловила каждое ее слово, не имела других друзей. Когда Сэм вышла из себя на генеральной репетиции и вылетела оттуда, Исси последовала за ней. Ты выглянула и увидела, как они спорят на улице. Я в то время бегал вокруг Хелен, потом отвез Харли домой и лег спать с простудой. Ты в это время поехала к Эмми, чтобы обсудить сбор и проведать Гава. Так, во всяком случае, я сказал полиции. Звучит правдоподобно? Открытка из родильного отделения больницы Сент-Энн. Аист сообщает об особой доставке для Оливии и Джеймса Хейворд. София Грейс Хейворд родилась 4 июля 2018 года в 22:25. Артур Мартин Хейворд родился 4 июля 2018 года В двадцать два двадцать семь. Подписано Фионой Чоу от имени Аиста, родильное отделение Сент-Энн Локвуд. От Изабель Бек. Тема Ты. Дата 6 июля две тысячи Пять восемнадцать. Кому Лорен Мальден. Я больше не буду тебе писать. Я даже не знаю, почему вообще начала. Не то, чтобы ты когда-либо была моим настоящим другом. Мой единственный настоящий друг ушел, и я начинаю с чистого листа. Это означает избавление от людей, которые не поощряют или не наполняют меня. Я запишусь на курс йоги. В этот раз на настоящий, в настоящем зале, а не просто онлайн. Я буду поддерживать свой план здорового питания и буду бегать трусцой два раза в неделю в обеденный перерыв. Как только смогу, я подам заявку на перевод в другое отделение. К тому времени, как актеры Фарватера встретятся снова в сентябре, я буду совершенно новым человеком, готовым к зимней постановке. Неважно, дадут ли мне роль, я в любом случае буду ходить на репетиции. Может быть, буду помогать Джойс делать чай или актерам разучивать реплики. Если Пейдж будет играть в пьесе, я могла бы присматривать за Поппи. Если она все еще будет нездорова, они наверняка предпочтут, чтобы с ней сидел человек с медицинским образованием. Меня ждет много хорошего в будущем, так что я больше не буду тебе писать. Иси. Феми. Значит, Мартин наркоман. Шарлотта. Азартный игрок. У нас есть письмо от 11 июня от анонимных игроков. А в СМС от 21 мая есть упоминание о том, что он делает ставки. Он остро реагирует, когда Джеймс бросает вскользь случайное замечание. Он человек с долгами. Феми, и рисковый, несмотря на кажущуюся осторожность и рассудительность. В прошлом он работал в Сити, а финансовый мир — это просто азартная игра, разве нет? Еще это может быть реакцией на стресс. Шарлотта. Долги не всегда возвращают деньгами, как у Арни с Шарки. бхатоа прикрывает себя, сбежав в банги, и одновременно шантажирует Мартина, чтобы тот сделал за нее всю грязную работу, то есть Сэм. Фэми, они беседуют не о лекарстве для Поппи. Это кот? Шарлотта. Ее раскаяние кажется искренним. Но в чем именно она раскаивается? Что поверила Дэну вместо Сэм? или что убила сэм когда та была права с самого начала феми держитесь дальше от хейвордов это угроза или предупреждение или подстраховка если когда придет полиция шарлота клаудио не включает сэм в свою семейную беседу о будущем должно быть знает что она мертва феми клаудия и Исси обе утверждают что сэм их лучшая подружка Но как только ее не стало, сразу же забывают об этом. Буквально не оглядываются назад. Шарлотта. Имхо. Арни ни при чем. Я думаю, он возвращается в квартиру. Там никого нет. Сэм лежит на улице мертвая. Убийца ушел. Он ночует и рано утром уходит. Ни сном, ни духом. Фэми. Так и кто убил? Шарлотта. Макдональды. Келл ошибочно осужден. Феми. Или Мартин, действующий от имени бхатуа Макдональды ошибочно осуждены. Шарлотта. Макдональды виновны. Иси ошибочно осуждена. Они подставляют ее. Феми. Клаудия виновна. Келл ошибочно осужден. Он признался, что защитит ее. Шарлотта. А, -а, -а где доказательства? Мы ведь должны анализировать переписку, а не сочинять истории. Феми, посмотрим, что Таннер скажет о нашем документе. Я очень жалею, что он написал «Острие» первым же предложении. Слишком эмоционально, мелодраматично. Надо было сказать край. Слова так важны. Алуфеми Хасан, Шарлотта Холройд. Дорогие Алуфеми и Шарлотта, я прочитал ваш документ. Того, кто разгадал загадку Топ Стайлс, ждет приз. Да, вы правы. Этот почтенный универмаг с керамикой виден из небольшого окна, выходящего на север в гостиной Гринвуда. Оно находится в нише над их столом из Икеи, которым Изабель так восхищается. Размышляя отсюда видно Топ Стайлс, она должна сидеть за столом, чтобы видеть вывеску. Ее электронное письмо совпадает с сообщением, которое Майкл Десуза получил, как он утверждает с электронной почты Сэм. Там сообщалось, что у его жены Клаудии роман с Келлом Гринвудом. Изабель немедленно удалила отправленный файл, а электронный адрес Майкла заблокировала, чтобы Сэм не смогла получать от него писем. Майкл удалил полученный файл, поэтому эта переписка недоступна. Второй приз достается тому, кто обнаружил побочные эффекты рибоверина. Однако вам нужно вернуться к переписке и подумать еще раз о том, кого вообще не существует. Это вопрос подтверждающего свидетельства. В целом хорошая работа, но есть один аспект, который вы не затронули, а именно вопрос о том, кто извлечет наибольшую выгоду от смерти Сэм. Я считаю, что это важнее, чем кто больше всего потеряет от ее откровений. Есть четыре основных мотива убийства. Любовь, секс, деньги, молчание и месть. Месть на последнем месте неспроста. Убийства, совершенные исключительно из мести, случаются нечасто, потому что выгоды расплывчаты, нематериальны и незначительны. Большинство людей, которые планируют и, извините за каламбур, воплощают убийство другого человека в жизнь, делают это в расчете на то, что в результате случится нечто положительное, а не просто в качестве реакции на что-то, что уже в прошлом. Мы обсудим эти вопросы завтра. Ваш Р. Т. Родерик Таннер, королевский адвокат, старший партнер Таннер энд Дьюи, ЛЛП. «Постскриптум. Я должен сказать вам, кто сидит в тюрьме, как я считаю, ошибочно». Изабель Бек. «Фэми. Таким образом, вне всякого разумного сомнения, это Изабель. Любопытно. Помимо того, что она оказалась любопытным человеком, что она выигрывает от смерти Сэм?» И Иссе мало кому нравится». Мы видим только ее письма. В ней что-то должно быть. Что-то, чего мы не видим по переписке. Феми, она нравится Лорен, она нравится Джеймсу. Насколько мы можем судить, Сэм, она вначале тоже нравится. Актерам Фарватера она нравится настолько, что они дают ей роли в двух пьесах. Шарлотта, сообщество ополчается против наименее популярного, наименее интегрированного человека и делает его подходящим для преступления. Мы видим, как Сара, Джейн и Кевин делают именно это. Возможно, потому что они убили Сэм, но не обязательно. Они хотят, чтобы это была Исси, потому что смотрят на всех остальных, как на друзей. Фэми, могла ли одержимость Исси Саманты заставить присяжных поверить, что Исси была способна убить ее, чтобы освободиться от одержимости? Она мгновенно переключается, мы это видим. Шарлотта, я все еще думаю, что Макдональды подставляют Иси. Отношения в их паре крепнут по ходу развития событий, тебе не кажется? Есть что-то зловещее в том, как Си Джей наблюдает за тем, как Иси пишет Лорен в гримерке. Феми, так, значит, человек, которого вообще не существует, подтверждает что-то, а мы этого не заметили. Есть предположение. Шарлотта. Эмма подтверждает рассказ Хелен для Сары Джейн. Феми, Эмма должна существовать. Мартин пишет ей по поводу Гава. Шарлотта, Гав? Существует ли Гав? Блин, весь тот разговор про ветеринаров. Кот? Феми, если да, то Сары Джейн должна быть в этом замешана и ее мать. Нет, обеих упоминают другие люди. Шарлотта, кот, кот, кот, кот. Я сделала пометку, когда ты упомянул об этом раньше. Дай мне минутку. Не пиши, а то я собьюсь. Фэмми, окей, действуй. Шарлотта, в общем так, там действительно есть код. Простой, только между Тиш и Мартином. Представь, что когда они говорят о фиалах, они имеют в виду файлы. Содержимое фиалов окислится через два месяца, поэтому я бы рекомендовала заплатить как можно скорее. Содержимое файлов подвергнется публичному разоблачению. Вещества окисляются, когда подвергаются воздействию кислорода. Через два месяца. Так что плати. Шарлотта. 23 июня. Фиалы все еще в Бостоне. и Их нельзя забрать, пока вы не завершите оплату. Меня беспокоит, что здоровье Поппи ухудшится, если задержка затянется. Забрать хранить закрытыми вне поля зрения. Если не заплатишь, будут последствия. Шарлотта, фиалы продержатся немного дольше, но я опасаюсь, что задержка нанесет ущерб целостности содержимого. Она готова ждать. Но чтобы ни было в тех файлах, оно станет хуже, если показать их публике. Шарлотта, Мартин один раз упоминает фиалы в переписке Стиж сразу после того, как Сэм обвинила их в финансовом сговоре. «Я предлагаю приостановить отправку фиалов до тех пор, пока мы не сбросим этот скандал со счетов. Он хочет приостановить их договоренность, пока Сэм не уйдет с дороги. Вот черт, сбросим со счетов. Из балкона». «Шарлотта». «Я так считаю. Экспериментальных препаратов нет». Поппи проходит лечение за государственный счет в больнице Маунт-Мор через частную практику Бхатоа. Впрочем, никакого финансового сговора тоже нет. Тиш шантажирует Мартина. Она помогает ему собирать средства и вступает в сговор, чтобы обмануть сообщество. Но все деньги идут ей. Вот почему Мартин в таком грёбаном финансовом беспорядке. Феми. Шарли, ты в ударе. У Бхатоа уже подмочена репутация а в письме от 3 мая она угрожает рассказать в Сент-Эн настоящую причину возвращения Сэм из Африки. Она знает, что у той гепатит С. Что может Тиш знать о Мартине? Что он игрок? Шарлотта, Хейворды приводят на частный прием к Тиш очень больную маленькую девочку и непременно хотят ее вылечить. Тиш с помощью Наэля Бертона из Red Hawk Consulting изучает дела Мартина и находит классную зацепку. Что она откапывает? Сомнительную сделку, уклонение от уплаты налогов, долги или, может, измену? Я что хочу сказать? Лидия Дрейк — развод. Но только на этот раз Мартин разводит Тиш, чтобы перенаправить хотя бы часть денег со сбора по ПСБ. Сначала он за спиной у Тиш пытается повторно связаться с Клайвом Хендлером но сам уже удалила этот аккаунт. Тогда рождается Лидия Дрейк. Мартин отправляет письма с компьютером Магды в Гранже, чтобы ему было что показать СиДжей. Только Мартин не особенно изобретателен. Имя Лидия он берет из всех моих сыновей, а фамилию Дрейк у издателя сценария. Посмотри еще раз на письмо от СиДжей ему от 20 апреля. Она жалуется на дороговизну сценариев изданных Дрейк Классикс. Когда Мартин понимает, что Сиджей и Кевин могут отслеживать электронные письма, он паникует и рано утром на следующий день удаляет их, чтобы замести следы к ужасу совершенно невиновной Макты. Феми, хорошая работа. Видишь, а ты сомневалась, что сможешь, Шарли? Шарлота. Допустим, я права. Тиш знает что-то провокационное о Мартине. Что ж, Джеймс и Глен тоже должны это знать. Хелен и Пейдж, как всегда, в неведении. Если бы там была интрижка, он ведь наверняка захотел бы скрыть это и от Джеймса с Гленном. Должно быть там что-то совсем незаконное, а не просто азартные игры. Фэмми, значит, забыли о Си Джей и Кевине. Хейворды — наши главные подозреваемые. Сэм не знает о шантаже, но если она разоблачает сбор как мошенничество, то этим непреднамеренно раскроет все что Тиш знает о Хейвордах. шарлота как иси оказывается за решеткой феми макдональды все еще могли ее подставить они не обязательно знают что в тех файлах или что файлы вообще существуют но они близки с хейвордами и инстинктивно защитят альфа семью аллу феми хасан шарлота холлройд дорогие олу феми и шарлотта «У меня появились дела, и я на весь день застрял в Сити. Однако последнее, что мне хотелось бы делать, так это отменять нашу встречу. Пришло время мне научиться пользоваться этой функцией быстрых сообщений, которая есть на ваших телефонах. Кто-нибудь один, пожалуйста, свяжитесь с Сандрой и помогите ей вложить их в мой телефон. Спасибо». Ваш РТ. Родерик Таннер. Королевский адвокат, старший партнер Таннер энд Дьюи, ЛЛП. Шарлотта. Ради бога, создай новую группу. Не добавляй его в эту. Он увидит все, что мы когда-либо обсуждали. Фэми. Поговорил с Андрой. Она называет WhatsApp одна программа. Родерик Таннер, королевский адвокат. Здравствуйте. Родерик Таннер, королевский адвокат. Спасибо, что... Родерик Таннер, королевский адвокат. Все исчезает. Родерик Таннер, королевский адвокат. Что за три точки нет вопросительного знака? Родерик Таннер, королевский адвокат. «Шарлотта, не нажимайте Enter, пока не будете готовы отправить сообщение. Вы видите три точки, когда кто-то другой печатает». Феми, это неформальное средство общения, мистер Таннер. Не беспокойтесь слишком о пунктуации». «Шарлотта, вы скоро привыкнете». Родерик Таннер, королевский адвокат. «Это Сандра. Мистер Таннер будет диктовать. Я сама в этом новичок». «Будьте ко мне снисходительны. Итак, изменила ли остальная переписка ваш взгляд на дело?» «Фэми». «Да, Мартин Хейворд теперь наш главный подозреваемый. Глен и Джеймс – его сообщники. Изабель подставили и посадили, потому что она относительный аутсайдер и была держима погибшей». «Шарлотта, мы считаем сбор финансовым сговором, в том смысле, что это средство, которым Тиш Пхатоа шантажирует Мартина». Мартин придумывает мошенничество с Лидией Дрейк, чтобы забрать у Тиш восемьдесят тысяч из денег сбора. Ему нужно заплатить строителям раньше, чем планировалось. Более того, у него не оплачены юридические услуги, и он азартный игрок. Родерик Таннер, королевский адвокат. Хорошо. Кому выгодна смерть, Сэм? Шарлотта. Хейвардам, Тиш, Макдональдам. Им всем выгодно молчание, Сэм. Феми, Келлу, он свободен быть с Клаудией, и наоборот. Изабель, она свободна от своей одержимости и может двигаться дальше. Родерик Таннер, королевский адвокат. Я сказал, что три человека притворяются другими. Вы правильно определили, что одним из таких людей была Сэм, она притворяется Изабель, чтобы получить доступ к системе в Маунт-Мор. Также верно, что Изабель отправляет письмо под видом Сэм. Я считаю, что есть еще один ключевой маскарад у всех на виду гораздо позже. Клайв Хендлер и Лидия Дрейк — не те, за кого себя выдают. И здесь мы подходим к вопросу, кого вообще не существует. Шарлотта, можно спросить, как это «кто есть кто» повлияло на первоначальное дело? Родерик Таннер, королевский адвокат. Это способствовало судебной ошибке, я так думаю. Притворство Изабель кем-то другим выдает склонность к обману. Фэмми. Итак, один из этих обманов касается Изабель. Родерик Таннер, королевский адвокат. Да, один из них. Фэмми. Мистер Таннер, есть ли что-то, что мы должны знать об Изабель? Судя по ее переписке, у нее чуткий характер. Она добрая, приветливая, оптимистичная и бесхитростная в хорошем смысле. Она застенчива, одинока и страдает от депрессии. Она социально неадаптированная. Но даже в этом случае, почему она вообще считается подозреваемой, не говоря уже о признании ее виновной? Шарлотта. Ее главное преступление — одержимость, Сэм. Но она не годится в сталкеры. Фэмми. Она недостаточно умна, чтобы спланировать убийство. Родерик Таннер, королевский адвокат. В самом деле? Что ж, она достаточно умна, чтобы провести вас обоих. Родерик Таннер, королевский адвокат. Вернитесь и еще раз прочтите переписку. Только на этот раз имейте в виду, что Лорен Мальден на самом деле Изабель. Посмотрим, как это изменит вашу точку зрения. Феми, Лорен? Разве она не была на балу? А как же ее мама и Джош? Шарлотта, просто для ясности. Мистер Таннер. «Человека по имени Лорен никогда не было? Ни в сен ни в актерах Фарватера?» Родерик Таннер, королевский адвокат, «Никогда». Лорен Мальден не существует и никогда не существовала, как и ее близкие. Считайте это альтер-эго, если хотите. Фэми, Изабель пишет сама себе, как своей воображаемой подруге, с которой поссорилась, как кому-то, кто ее предал и потом сбежал с парнем? «Шарлотта, чувак, это ПЦ». Родерик Таннер, королевский адвокат. «Она сложное создание». «Шарлотта, простите, мистер Таннер, я не хотела так выражаться. Использую голосовой ввод». Родерик Таннер, королевский адвокат. «Есть предположение, что Лорен заменила для Изабель синюю книгу. Прочитайте письма и посмотрите, сможете ли вы понять, почему». «Что ж, это я выдал, но больше ничего не скажу. Вернитесь назад и посмотрите, как эта новая информация повлияет на ваш список подозреваемых. И не забывайте про один маскарад, который вы еще не нашли». Шарлотта. «Ну и что, что она придумала, Лорен?» «Это странно, но есть другие с более убедительными мотивами. Это по-прежнему не делает Изабель очевидным подозреваемым в убийстве Сэм». Родерик Таннер, королевский адвокат. Безусловно, вполне возможно, что ее бы не заподозрили, если бы не один нюанс. Она призналась. Родерик Таннер, королевский адвокат. Более того, она по сей день утверждает, что сделала это. Я перешлю стенограмму. Фэми, есть ли доказательства ее невиновности? Родерик Таннер, королевский адвокат. Об этом я вас и спрашиваю. Полицейский допрос. Выдержка из допроса Изабель Бек. Мисс Аннанд, я хочу прочитать подготовленное заявление. Сержант Купер, прошу вас. Мисс Аннанд, меня зовут Изабель Бек. Я несу ответственность за смерть Саманты Гринвуд в ночь с 4 на 5 июля 2018 года. После генеральной репетиции актерами Фарватера спектакля «Все мои сыновья», я села на автобус и поехала к Сэм домой, намереваясь обсудить нашу предстоящую поездку в Африку. Когда я приехала, мы поругались, и она упала с балкона. Я запаниковала и побежала домой. Я надеялась, что с ней все в порядке, но заметила, что на следующий день она не пришла на работу. И на премьеру спектакля в церковном зале в тот же вечер, 5 июля, тоже. После спектакля Джоуэл и Селия Халидей подвезли меня к дому Сэм. Там я обнаружила тело Сэм, лежащее под балконом, и позвонила в службу спасения. Сержант Купер. «Изабель, знала ли Саманта Гринвуд, что вы придете к ней в ночь на пятое после генеральной репетиции?» «Мисс Бек, без комментариев». «Сержант Купер, дело в том, что после репетиции вас видели с мисс Гринвуд. По словам свидетеля, Сэм что-то прорычала Изабель на ухо, как будто она в ярости на нее. Сэм ушла, а Изабель осталась одна на парковке. Она, то есть вы, выглядела совершенно раздавленной. Это верно?» Мисс Бек, без комментариев. Сержант Кроу, что такого плохого сказала Сэм, что вы столкнули ее с балкона? Мисс Аннонт, этого нет в заявлении. Мисс Бек не говорит, что столкнула мисс Гринвуд с балкона. Сержант Кроу, о чем вы так сильно спорили, что привело к тому, что мисс Гринвуд упала с балкона? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, вы говорите, что намеревались пойти домой к мисс Гринвуд в ту ночь для обсуждения с ней поездки в Африку. Только вот никакой поездки не планировалось, верно? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер. Мисс Гринвуд строила собственные планы по возвращению в Африку в качестве волонтера врачей без границ. Вы не имели к этому отношения. Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер. Она это сказала вам на парковке? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер. Или что-то другое? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер. Как нам известно из записи с камер видеонаблюдения, вы сели в автобус, чтобы поехать на другой конец Локвуда неспроста. Поездки в Африку не было. Так зачем вы поехали? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, почему бы не написать ей СМС или по электронной почте? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, вы могли поговорить с ней на работе на следующий день. Зачем тут же идти к ней домой? Мисс Бек, без комментариев. Сержант Купер, «Если вы не скажете нам, то мы можем предположить, что вы отправились туда с намерением причинить вред, мисс Гринвуд, потому что именно так это и выглядит. Вы видите, в чём у вас проблема?» «Сержант Кроу, вы пошли в квартиру мисс Гринвуд в ночь на 5 июля с намерением убить её?» «Мисс Бек, без комментариев. Допрос приостановлен». «Шарлотта, люди признаются постоянно, но они все попадают в тюрьму. Фэмми. Именно, корпус деликти. Должны быть доказательства, что она это сделала. Состав преступления латинский. Шарлотта. Таннер указал, нет доказательств, что она этого не делала. Феми, Есть убийство, есть человек, у которого был мотив и возможность его совершить. Этот человек приходит с повинной и признает себя виновным. Сколько усилий будет прикладывать полиция, чтобы проверить, действительно ли именно этот человек убил? Шарлотта, но если мы скажем, что Изабель невиновна, то какой есть смысл признаваться? Феми, привлечь внимание. Ее имя связано с именем Сэм. Это часть ее одержимости. Шарлотта, или она покрывает кого-то другого? Феми. кого и зачем? и когда она решила кого-то покрывать, сразу после убийства она строит планы на будущее. Десяти лет в тюрьме в этих планах нет. Шарлотта. Шок. Такое бывает. Люди совершают нечто ужасное вроде убийства своей лучшей подруги, а потом продолжают жить, как ни в чём не бывало. Феми, Нужно ещё раз перечитать переписку Исси и Лорен. Шарлотта. Отрицание. Вот оно. Да, давай перечитывать. Шарлотта, еще не закончил. Поверить не могу, что мы ничего не заметили. Семнадцатого апреля Лорен пишет: "Бессонные ночи в моем возрасте, бебе, бебе, -бе. именно так все время говорит Иси". Феми, когда знаешь, что Лорен в действительности Иси становится заметно, как она играет на своих страхах и сама же себя и успокаивает. Шарлотта. Она создала кого-то, на кого можно затаить злобу. Злобу к тому, что ею пренебрегали ради парня. К тому, что предали ее на работе. Что пишут ей только, чтобы посплетничать, к уходу. В самом начале их переписки Иси такая небрежная и холодная. Феми, она создает кого-то, кто еще ниже на социальной лестнице, чем она. Шарлотта. Лорен рассказывает Иси, что ее мама что-то услышала, хотя на самом деле услышала сама Иси. Поэтому, чтобы не признавать, что она подслушивает за всеми, Иси прикрывается более благородным мне рассказали, как, например, в случае со строителями в Гранже. Иси смотрит йогу на Ютубе 30 июня. И 2 июля Лорен вдруг начинает говорить о духовном. Фэми Она разговаривает с Лорен, как не разговаривает ни с кем в реальной жизни. Мы даже не знаем, были ли они с Сэм так близки. У большинства людей нет на нее времени. Шарлотта. Лорен придает Иси уверенность, усиливая то, что ей хотелось считать правдой. Например, наличие друзей или пригодность для участия в спектакле. Она винит Лорен за ошибку, которую сама совершила на работе поэтому вместо того, чтобы чувствовать себя неудачницей, она убеждает себя, что она мученица. Феми, это странно. Тем не менее, в письмах Лорен нет ничего, что указывало бы на невиновность Исси. Шарлота, в этом наверняка и проблема. Это просто не очень хорошо выглядит. Те, кто пишет письма воображаемому другу, могут быть достаточно нестабильны, чтобы убить человека, который отверг их в реальной жизни. Особенно, когда они в этом признаются. Феми, знаем ли мы, почему Таннер так увлечен этим делом? Выглядит как что-то личное. Родерик Таннер, королевский адвокат. Оперируя имевшимися на тот документами, он поспособствовал тому, чтобы Изабель призналась в убийстве. Теперь ему необходимо добиться правды. Так что да, это личное. На данном этапе мы стремимся смягчить приговор Изабель до непредумышленного убийства. «Однако я считаю, что она абсолютно невиновна. Но мне нужны светлые умы, которые увидят то же, что вижу я, прежде чем я начну действовать». «Фэми, извините, мистер Таннер, я не знал, что вы все еще здесь». «Шарлотта, мистер Таннер, могу я спросить, что Изабель за человек?» «Родерик Таннер, королевский адвокат, я бы назвал ее выжившей. «Мы склонны считать выживших сильными и героичными». В жизни все никогда не бывает так красиво или благородно. Некоторые выживают, потому что обманывают других, некоторые, потому что обманывают себя. Третьи отказываются взаимодействовать с реальностью. Феми. Которая из них Изабель? Родерик Таннер, королевский адвокат. Я отправляю кое-какие письма, написанные после того, как обнаружили тело мисс Гринвуд. Встретимся в пятницу, как и всегда.